Глава 26. Амина. Последние новости о прилете проверяющего Амина пропустила. Она вернулась на базу после обеда, отдохнувшая, счастливая и даже отпустившая ситуацию со штурмовым отрядом. Конечно, от индивидуальной комиссии девушка не собиралась отказываться, как и от шанса еще раз пройти испытание. Но в городе, лежа под чуткими руками массажиста, она вдруг поняла, что существует и другая жизнь, и на штурмовиках она не заканчивается. Впервые за несколько лет Амина расслабилась. Почти перестала беспокоиться о своем статусе и репутации. Смогла приятно провести время за простыми женскими делами. Покупки, маникюр, фруктовый чай в маленькой кондитерской. Она даже купила пачку такого чая домой, чтобы радовать себя после дежурств. По дороге к дому лейтенант начала ловить на себе заинтересованные взгляды курсантов и офицеров. Женщина улыбнулась. Мимолетное внимание оказалось удивительно приятным. О, привет! Ты потрясающе выглядишь! Рядом с жилым корпусом Амина встретила рису. Они жили в соседних квартирах, но Риса служила в медицинском секторе, поэтому встречались они редко. У врачей даже в мирное время хватало работы. Привет, спасибо. Увольнительный? Да. Давно пора, улыбнулась знакомая и поправила воротник комбинезона. Ты же помнишь, что у шина на следующей неделе день рождения? Амина кивнула. Она даже подарок ему заказала, голограф в виде дракона, и надеялась, что ее заказ доставят в срок. Мы забронировали костер, и Галит обещал выклинчить для Шина отгул, так что присоединяйся, сделаем малышу сюрприз. А Мине идея понравилась. Изначально она не собиралась идти на праздник, планировала просто преподнести другу подарок. Но сейчас идея провести время веселой компании сослуживцев уже не казалась плохой. Девушка хотела уже сказать, что с удовольствием примет участие в вечеринке, но тут появилась Ванита. О! всплеснула руками Венерианка, глядя на подругу. Красотка! Вижу, ты тоже подготовилась к прилету генерала. Какого генерала? переспросила Амина, не понимая, хочет Ванита ее похвалить или пытается в чем-то обвинить. Ага, можно подумать, генералу но есть до нас дело засмеялась Риса. В гамане свои гормоны, Ванита. Хочешь, я тебе уколы пропишу?» «Фу, такое говорить!» Фыркнула венерянка. «Как будто я бродячая кошка». «Нет, красотка!» Засмеялась врач. «У кошки нет столько котов, сколько у венерианки. Риса была одной из немногих, с кем Ванита побаивалась вступать в открытые споры, а Амина иногда любила наблюдать, как острый на язык венерянка сдается без боя. В чем заключался секрет Рисы, Амина не знала. «Кто бы говорил?» Выдала последний аргумент Ванита. «Не напрягайся!» – махнула рукой врач. «Гайнары в нашу сторону не посмотрят. Все, я побежала!» Рис отправила в сторону Амины воздушный поцелуй и поспешила на службу. «Вот сука!» – выплюнула Ванита. «Да брось ты!» – фыркнула Амина. «Гайнары правда не твой клиент? Ты из дежурства?» «Угу». Девушки еще несколько минут увлеченно обсуждали приезд генерала. Эта тема так увлекла обоих, что Амина не заметила, как издалека за ней наблюдал майор Гринг. Нара. Паты, файл обменник, забрали без лишних вопросов. Офицер еще раз предупредил, что даже если с ним нет никаких проблем, техника все равно будет уничтожена. Это меня более чем устраивало. Подписала нужные акты и на лекции возвращалась уже со спокойной душой. С утра в расписании стояло еще два занятия, но после обеда оказалось, что четвертый курс забирают на сборы, и у меня появится несколько свободных часов. Тут же прикинула, что смогу спокойно съездить за продуктами, заодно закупить питательную смесь для драконицы. Пока она надовольствовалось пюре и стандартных пайков, но я не была уверена, что этого было достаточно для нормального роста и развития дракона. «Крепкий крыльев, достопочтенная», – мимо пробежал курсант Гайнар. «Чистого пути!» Поприветствовала студента в ответ и свернула на дорожку, ведущую к главному корпусу. Нужно было ускориться, чтобы не опоздать. До начала лекции оставалось чуть больше десяти минут. Вот только путь мне преградил высокий мужчина, худой и смутно знакомый. «Вы знакомы с традициями Гайна? Офицер улыбнулся и чуть поклонился. «Я знакома не только с традицией Мигайна, офицер!» Растерялась. Как вести себя с мужчиной, который пытался заигрывать, я пока не решила. «Простите, не представился майор малет летный корпус. Мы виделись вчера». Мысленно вернулась в предыдущий день, но ничего не вспомнила. «На крыльце». Мужчина кивнул в сторону учебного корпуса. Только после этого я поняла, что именно его вчера Зердон гонял по лужайке и улыбнулась. «Вижу, вы вспомнили. Значит, этот ящер не зря пытался меня сожрать». Вряд ли вы были интересны ему в качестве обеда. По крайней мере, за поеданием мясных продуктов я дракона еще ни разу не видела. Так, цветы, трава, чужие конфеты. «Не верьте невинным глазам этого монстра. Дракона опасные твари. Мне доводилось видеть их в бою. Вы знали, что у этих неуклюжих ящеров есть боевая трансформация?» Я мало что знала о ящерах, а про боевую трансформацию в учебных фильмах «Паракель» ничего не рассказывали. И это могло стать моей еще одной проблемой. Оставалось надеяться, что малыши такими функциями не обладают. «Нет, я не знакома с драконами. На юле они не водятся». Мужчина, понимающе кивнул и достал из кармана небольшую картонную коробку. «Это вам», — улыбнулся Малет. «Чтобы не скучали по дому». «Ах, кто бы знал, насколько я не скучаю по Йолу. Коробка со сладкими шариками вызвала приступ отвращения. Брать такой подарок даже в рамках напускной вежливости не хотелось. Заложила руки за спину и сделала шаг назад. Я знаю не только традиции Гайна, майор, но и Венеры, и ваш подарок неуместен». «Ну что вы, прекрасная Йоли», — взмутился майор. «Это просто конфеты. Они вас ни к чему не обязывают». Я хотела возразить, венерианцы могли закрывать глаза на любые законы, традиции и правила, кроме тех, что связаны с сексом. Впрочем, большинство их традиций было связано с сексом, а в случае подарков незнакомых мужчин и женщин друг другу этот жест внимания расшифровывался как взяла, дала. Приняла подарок, значит, дала согласие на близкое знакомство. Мале тоже хотел что-то сказать, но не успел. Справа раздался протяжный ум. Малет побледнел. Коробка выпала из рук офицера. По серому покрытию покатились цветные дрожжи. Я повернула голову, ожидая увидеть Зердона. Дракон действительно шел к нам. Не один. За ящером шли Командор, Мастер Вихари, высокий худой офицер в форменном комбинезоне Эйбрана и Гайнар. Взгляд непроизвольно остановился на последнем. Дыхание сбилось, а в груди что-то завибрировало. Новые, ни с чем не сравнимые ощущения накрыли волной. На несколько секунд забыла, где я, кто я и зачем я. То, что это был тот самый таинственный генерал, догадаться было несложно. Глядя на Гайнара, было понятно, почему в крылье ему достался Зердан. Он, как и питомец, был крупнее своих соотечественников, выше ростом, шире в плечах. И не только в плечах. Взгляд упал на крупные кисти генерала. Они показались знакомыми. Но я отбросила эту иллюзию. С этим мужчиной мы точно нигде встречаться не могли. Пока я хлопала ресницами, компания приблизилась достаточно близко, чтобы начать разговор. И тут я растерялась еще больше, потому что не знала, кто первым должен поздороваться. Я в соответствии с уставом или кто-то из мужчин, как это было принято в рамках межгалактического этикета. Ситуацию спас генерал. «Верных крыльев», – поздоровался мужчина, заложил руки за спину и поклонился. «Без крайнего неба», – ответила и повторила поклон. У Гайнаров существовало больше двух сотен видов приветствий. Оставалось радоваться, что мне попалось то, ответ на которое я знала. Еще раз спасибо, Паракель. <гиблик> Оживился Зердан и ткнулся мордой мне в ногу. Кажется, я покраснела. Нориэля Фи, подал голос командор. Наш новый преподаватель истории. Очень талантливый, надо заметить. Лицо мастера Вихари вытянулось от удивления. Худой мужчина удивленно икнул и посмотрел на командора. Генерал довольно улыбнулся. Дракон снова поднул мою ногу. Кажется, он хочет вам что-то отдать. Сообщил генерал. Почувствовала, как начали краснеть уши. Идея сделать вид, что мы не знакомы с драконом, провалилась на этапе задумки. Подставьте руку. Подсказал Гайнар. Я послушно поднесла руку к пасти Зердана. Тот радостно хрюкнул, открыл рот. На ладонь упали два слюнявых яйца. Ящер довольно улыбался. У меня по руке текла густая, вонючая слюна. «Ты настоящий мужчина, Зердан!» Сквозь зубы похвалила зверя. Тот сарказма не понял. Еще шире улыбнулся и закивал, мол, «Да, я такой». «Прошу прощения», — вдруг извинился генерал. «Вот». Мужчина протянул мне кусок мягкой ткани. Как раз в этот момент раздался сигнал к началу лекции. «Простите, снова растерялась. Мне нужно на занятие. И, не дожидаясь разрешения, побежала в сторону нужного корпуса с яйцами в руках и прожигающим лопатки взглядом.